Сфера цивилизации. Малая заимка. Рифейские горы. Июнь три тысячи года. Время ч плюс три часа 45 минут. «Слышь ты, коза! Вылезай из своей консервы!» Старший прапорщик Акатов постучал прикладом в створку люка в кокпите Сапсана. «Я знаю, что ты живая! Вылезай по-хорошему, пока я не начал тебя оттуда выковыривать!» Леха стоял на груди меха, совершенно не боясь действий пилота. Он четко видел оборванные управляющие кабели сквозь огромные прорехи в броне. У Катрин не сработала даже катапульта. Сапсан упал прямо, словно шкаф. Кричать она еще могла, вот только на помощь никто не спешил. Волну наемников связисты заимки слушали довольно свободно. Они не только знали позывные попавших под раздачу роботов, но и четко определили кто именно из пилотов остался в живых киска вылезай а не то я пойду за открывашкой не прекращая попыток добиться ответа от обитательницы кабины алексей прикидывал способ вывести сапсан с поля боя до подхода возможной тревожной группы оккупантов собственно говоря то что осталось от робота пригодилось бы только на запчасти но больше бешеному эвакуатору здесь поживиться нечем доставать Катрин насильно акатов не хотел, потому что повреждения трофея при этом грозили увеличиться. Ну ладно, сама она просилась. произнес Леха, когда к поврежденному роботу подбежал техник из местных с набором инструментов. Открывали кокпит минут пять. Под откинувшейся крышкой люка им открылась любопытная картина. Девушка, сжавшись в комочек, втиснулась в пространство между сиденьем и стенкой кабины. Алексей даже не подозревал, что в этом месте можно как-то поместиться. Пистолет ее оставался в кобуре. Катрин заметно дрожала. Все-таки два таких приключения за один день оказались неподъемным испытанием для ее разума. Капитан Хопкинс безропотно вылезла из укрытия и позволила себя разоружить. К нервной дрожи добавился озноб. Теперь ее колотило без остановки, так, что зуб на зуб не попадал. Жилеты короткие шорты не спасали от вечерней прохлады. Акатов укутал девушку в стёганый чехол от двигателя и отконвоировал во вторую кабину своей машины, заперев снаружи. Когда-то раньше эта кабина открывалась и изнутри, но до ремонта дверей у лёхи просто не дошли руки, и теперь доступ к обособленным пассажирским местам прикрывался обычным висячим замком.